Смородинский Мир Аркона Серия «Темный завет ушедших» Книга 1. «Чужой среди чужих» Читает Геннадий Коршуф В музыкальном оформлении использованной композиции Владимира Фрита Глава 1, «Да скоро он там!» Сэм раздраженно посмотрел на дверь Хотел еще что-то добавить Но, видимо, передумал, махнул рукой И замолчал Успокойся! усмехнулся Кларк. Майк сейчас разговаривает с шефом, и к началу в любом случае подойдет. Ну да, вот уже 40 минут мы сидим в комнате за ареной и ждем менеджера команды Майка Матьюза, которого за глаза зовем Барсуком: Мы: это Кларк, Сэм, Лима, Гаред и я, Рейнджер, воин, пристеса, Мак и разбойник. Два русских, два американца. И одна очень болтливая француженка. Даже не представляю, где и при каких обстоятельствах такая разношерстная компания могла бы собраться. Однако в многопользовательских играх с полным погружением случается и не такое. Мир Аркона с его 30-миллионным онлайном занимает в списке аналогичных игр первое место – «Без нормального ПВП-контента подобную толпу народа не привлечь, поэтому все тут организовано на высшем уровне. Отдельной строкой стоят гладиаторские бои пятёрок. Вот мы и сидим, готовимся к очередному такому бою». «Да что он в самом деле? Пятнадцать минут же осталось!» В очередной раз дернулся Сэм. Теперь ему никто уже не ответил. «Все нервничают. Бойным и впрямь предстоит нелегкий. Наверное, самый сложный из всех, в какие приходилось вступать каждому из нас. Полуфинал восточной зоны по боям пятерок. И надо же было такому случиться, что из трех оставшихся команд жребий определил нам соперники именно варпов. «Внимание, бойцы!» Возникший на пороге барсук захлопнул дверь, убедился, что все его слушают, и кивнул на ворота в стартовой области арены. Только что говорил с шефом. Он сказал, что за выход в финал каждый из вас вместо двадцати тысяч получит пятьдесят. Вы все и так знаете, как нам эта победа нужна. Ну а деньги послужат неплохим стимулом. Да хоть по полмиллиона. Буркнул слева Гаррет. Если бы он сказал еще что делать с Дисом и его масштабируемым двуручом. Макс кроил кислую физиономию. Небрежно провел ладонью под ревку посоха. Откинулся спиной на стену и замолчал. На лицах Сэма, Кларка и Лимы я тоже особого энтузиазма не заметил. ну и понятно. Победить бронзовых призеров прошлой Европы шансов у нас почти никаких. Рейтинг варпов на семь тысяч выше нашего. У них лучше обвес и не зря ставки 1 к 8 против нас. Но финал зоны... Это гарантированное попадание на чемпионат. И как бы там ни стонал Гарретт, мы все-таки побарахтаемся. Да и пятьдесят тысяч евро мне будут совсем не лишними. «Крис, да какого хрена ты опять спишь?» «Не, ну вот чего ему от меня надо?» Подумал я, затем демонстративно вздохнул и медленно повернул голову. «Ну, чего тебе, Майк? Мы вроде утром уже здоровались». «Трейд, открой». Едва сдерживаясь, нарочито спокойным голосом попросил менеджер. «И перед боем выплюнь то, что жуешь, в мусорку!» Жвачка ему моя не понравилась. «Ну да. Чуть больше десяти минут до выхода на арену. И понятно, почему Барсук так нервничает. Но нет, какое дело до его состояния. Нет, так-то Майк Матиус совсем неплохой парень». И если бы не он, скакел бы я сейчас по крышам от гвардов или очередную треху бывал бы в Шанаме. И не скажу, чтобы мне так уж не нравились мои занятия. Но в НДМ мне предложили очень неплохие деньги. И я особенно не ломался. «Крис! Венам! рявкнул, выходя из себя барсук. «Ты оглох?» Видя, что Майк уже на пределе, я усмехнулся и кинул, наконец, ему трейд. Представляю, как бесит всех эта моя показная медлительность. Но поделать с собой ничего не могу. В том смысле, что мне плевать на чувства всех окружающих персонажей и одного конкретного менеджера в частности. Сложно стать другим за пару недель. Любой человек, хоть раз в жизни, менявший среду своего общения, меня поймет. Откинувшийся зэк еще месяц будет с недоверием брать в руки кухонный нож, и на мгновение замирать возле любой двери, ожидая, что ее ему с той стороны кто-то откроет. Вернувшийся со службы солдат пару недель будет выискивать на улицах глазами патруль и просыпаться в семь утра даже после очень серьезной пьянки. Но ну, человеку, который четыре года сознательно загонял себя на городское дно, очень сложно почувствовать себя гладиатором. Получив трейд, Майк быстро передал мне кинжал – Подождал, пока я его рассмотрю, и усмехнулся, глядя на мое слегка ошарашенное лицо. Это наш ультимейт на сегодняшний бой. Кивнув на дагер, пояснил он: почти девятьсот рейтинга плюсом. Сам по себе он ничего не решит, но в твоих руках очень даже может. После боя сдашь вместе с остальными вещами. Мне его надо зарегистрировать. «На финал мы заявим тебя уже с ним и в полностью обновленном эквипе». Менеджер хлопнул меня по плечу и, обернувшись к Лиме, спросил. «Надеюсь, у тебя сегодня все в порядке?» Эльфийка что-то ответила, но я уже не слушал. Мир сузился до лежащего на коленях предмета. «Заточка отложенной гибели. Кинжал. Одноручная. Прочность». 1625 из 2500, легендарный, масштабируемый, класс, разбойник, не требует уровня, урон от 320 до 380, плюс 199 к ловкости, плюс 199 к здоровью, плюс 100% к урону от нанесенного на кинжал яда. При атаке состояние невидимости добавляет атакующему два комбо-очка. Противник не может снять с себя отравление в течение первых трех секунд. Вес – 0,8 килограмма. Выкован великим мастером народа дроу – Кронриш Алианом. Базилард с рукояткой, напоминающей латинскую литеру «И». Титановый клинок ромбовидного сечения с двумя долами и длиной около 30 сантиметров. Шершавая жесткая кожа на рукояти с четырьмя изогнутыми заклепками в виде рун. Он был прекрасен, как последний порш жены нашего шефа. Стоил ничуть не меньше, а я впервые за все четыре года игры держал в руках такое сокровище. На бои подобного уровня... Эквип участников заявляется за сутки, чтобы любой желающий, видя содержимое ячеек бойцов, мог сделать адекватную ставку. Команда имеет право заменить перед боем только один предмет, и такая ротация называется ультимейтом. Это редко, когда влияло на исход знаковых боев. Но бывали случаи. Да, сейчас как раз, надеюсь, будет такой. Потому как это тот самый кинжал. В том смысле, что из трех основных специализаций кинжальщика я выбрал именно яды и получил ачивку мастера еще полгода назад. Да, обнаружить меня проще, чем мастера скрыта. Да, правильный головорез продамажит моба в полтора раза сильнее меня, но плевать. Специализация убийство идеально подходила для выбранной мной манеры игры. И свой билд я строил на ядах. С двумя же дополнительными комбо-очками на дагере я раскроюсь с одиннадцатью тысячами урона вместо семи. На три тысячи оттикает яд, и это гарантированно заберет любую неподготовленную к атаке тряпку. Бронзовый он призер прошлой Европы. Или нет? Дело десятое. Нет, понятно, что варпы прекрасно знают, кто я такой. Но подобные подлянки, думаю, не ожидают. «Вот, казалось бы, еще один левел, и я, за счет возросшего на офхенде урона, смог бы забрать даже этого треклятого диса, но двухсотый уровень – это уже, увы, совсем другая лига». Усмехнувшись своим мыслям, я закончил, наконец, любоваться кинжалом и аккуратно нанес на лезвие тягучую серую жидкость. «Вытяжка из костей грума – лучший по моему уровню яд». «По крайней мере, из всех на сегодня известных. Вот в душе не имею, что за зверь этот гром. Но кости у него замечательные. Стоит, правда, по весу адамантии по пять сотен золота за килограмм. Но я же из своего кармана за них не плачу. Мне на бой готовый яд покупают. Десять тиков за десять секунд, и парализация цели на три секунды в конце. Как раз то, что прописал доктор». Я не знаю, где Майк этот кинжал раздобыл, но в моих глазах менеджер только что вырос как минимум на пару пунктов. Секунд за двадцать я аккуратно нанес на оружие яд, убрал пузырек в сумку и вдруг понял, что в комнате тихо. Оторвав взгляд от лежащего на коленях кинжала, заметил, что все смотрят на меня и недоверчиво глядел ухмыляющиеся физиономии сопартийцев. Одновременно с этим Лима, соединив руки вроде съемочного нумератора, Хлопнула в ладоши и воскликнула. «Снято!» Че? Нахмурился я, не понимающий, глядя на развеселившуюся девушку. «Вам делать не хрен, На меня пялитесь!» «Ты свою рожь-то видел?» Хмыкнул сидевший напротив Сэм. «В кои-то веке на нормального человека стал похож, а не на наследного принца в изгнании. На меня даже будущий муж в день знакомства не смотрел так, как ты только что на этот нож. Кивнув на дагер, с улыбкой пояснила престеса: «Под маской надменного мастера-убийцы, оказывается, таится робкая, застенчивая душа». «М-да, не знаю, при чем тут робость и застенчивость, но однозначно прокололся. И ведь с этой овцы станется выложить запись в сеть на всеобщее обозрение. И вроде не дура, и роки не из задницы растут, а ведет себя как малолетняя идиотка». Впрочем, пофигу. Пусть выкладывает Хайп, он и в Африке, хайп. Не отреагировав на шпильки, я мазнул безразличным взглядом посмеющейся девушке и небрежно пояснил воину: Да будет тебе известно, что у Дроу не бывает наследных принцев. Изучай матчасть Сэм, и читай классику, если ты, конечно, умеешь читать. Ну вот, Крис вернулся. Кларк кивнул менеджеру. Поднялся со скамьи и, хлопнув по плечу задремавшего Гаррета, указал пальцем на мои колени, где лежал кинжал. — Если уж дагер все-таки сумели достать, то нам сегодня придется полностью сменить тактику. — Ты! — он пристально посмотрел мне в глаза. — Ты обязан сразу же забрать мага. Не законтролить, а вынести в течение полуминуты. — Я воль, босс! — ответил я капитану команды. «Сделаю!» Кларк еще пару секунд буравил меня взглядом. Потом кивнул, обернулся к ребятам и продолжил. «Лима, ты, как всегда. Я, Сэм и Гаррет, фокусим приста. Только он и Мак могут снимать с остальных яд. Когда оба лягут, я и Гаррет переключаемся на Диса. Веном и Сэм, к Дису не подходить. И дальше по обстоятельствам. Выходим, как обычно, под куполом». Бафы без изменений. Все, четыре минуты до боя, настраивайтесь. Кларк перевел взгляд на сидящего в углу Барсука, пожал плечами и вздохнул. Мы постараемся, Майк. Менеджер кивнул, поднялся и медленно оглядел наши лица. Да уж постарайтесь. Удачи вам, ребята. А я, как всегда, пойду пить успокоительное. Майк улыбнулся, махнул рукой и направился к выходу. «Ну да, успокоительное конечно!» Хмыкнул про себя я, проводив взглядом менеджера. Видел я его, когда он в Москву пролетал на заключение контракта. Ему если пить, то только вискарь литрами, два метра ростом и кулаки с мою голову каждый. Если бы не вытянутая физиономия с двумя шрамами на проплешине, то его не Барсуком звали бы, а Кинг-Конгом. «Майк на Бурсука вроде не обижается, но все равно мы его так только за глаза зовем». «Ну его? А вдруг да обидится?» «Впрочем, в задницу Майка с его нервами!» И провел ладонью по лежащему на коленях кинжалу. И попытался сосредоточиться на предстоящем бое. Кларк ничего нового не сказал. «Сетапы у нас с варпами почти одинаковые. Рога, маг, прист, воин, лучник». Отличие только в специализациях. Кларк у нас чистый рейнджер без пета, а Гита 777 у противника Хант. Дамаг у нее процентов на 20 меньше, чем у Кларка, но ее Пет бородавочник, имеет рывок и стан, чем может серьезно попортить нам кровь. Наш Сэм Берсерк, как Дис, и влить может в противника много. Но оба его меча не идут ни в какое сравнение с масштабируемым двуручником оппонента. Дис вообще тот еще урод. Я в душе не имею. Какого хрена он уже второй сезон заявляется в варпах? С его скиллом и обвесом мог бы спокойно за Самсунга выступать. Этот его двуручный меч. Почти пятнадцать крита на его сто девяносто девятом уровне. Талантами и очивками Диз себе еще 9% процентов набрал. Если учесть, что Арена срезает 10% процентов от шанса нанесения критического урона ради зрелищности и баланса, то у него все равно остается 14% Это против моих семи. А Крит его рельсой гарантированно шотнет любого из нас, кроме Сэма. И ведь даже уклониться нельзя. у каждого нормального вара на увернувшуюся цель сразу следует инстантная расплата с пятидесятипроцентным критовым шансом. Созерцать падающий на тебя двуруч и не двигаться с места – то еще удовольствие. Особенно если учесть, что бои гладиаторские и на арене включены десятипроцентные болевые ощущения. Впрочем, эти десять процентов боли – голимое вранье. Будь это так, некоторые удары и касты вызывали бы смертельный болевой шок. А так, даже при одном проценте ХП самая сильная боль ощущается как хороший удар боксерской перчаткой по носу. Неприятно, но терпимо. В общем, Диса нужно валить на расстоянии. Это в теории, а на практике что с ним делать, не знает никто, а? Вообще, неосведомленный человек, выслушав тактический план Кларка, покрутит у виска пальцем. А как двигаться? В каком порядке атаковать? Кто кого прикрывает? Вот только арена, увы, не шахматная доска. И что там нас ждет, решает его величество рандом. Всего разработчиками создано 250 площадок разных размеров и форм. Препятствия покрытия тоже появляются случайным образом в момент генерации арены. Никто никогда не знает, где он будет биться – на песке, в развалинах замка или по колено в болотной воде. Но это общие правила – на соревнованиях не будет ни песка, ни воды, покрытие – исключительно твердое, чтобы невозможно было по следам вычислить скрывающегося в невидимости противника. А ландшафт и препятствия тоже должны быть симметричными, чтобы ни у одной из команд не возникло даже тени преимущества. Деньги на соревнованиях крутятся немалые, и драка просто обязана быть честной. «Аркон», как и все подобные игры, создан для легального отъема денег у скучающего населения планеты Земля. И правило честного боя тут прописано на уровне аксиом. «Иначе никто не будет в эти игры играть», Поэтому свои ценные указания Кларк начнет раздавать. Как только увидит, в каких условиях нам предстоит драться. А это случится только тогда, когда исчезнет прикрывающий арену туман. Впрочем, нубов в команде нет, и свои задачи каждый знает и так. Я вот, к примеру, доведу ребят под куполом невидимости до препятствия. И только тогда уже пойду валить мага. Стандартная для Роги практика. Резкий прерывистый звук известил о минутной готовности. На воротах арены появились цифры обратного отсчета, а в чат-зоны выскочило яркое системное сообщение. Внимание! Первый полуфинал. 5 против 5. Гладиатор с от 180 до 199. МДМ. Варпс. Начнется через минуту. Место на трибуне по коду GRDVED199. Ну вот, через 20 секунд разойдутся створки. Еще полминуты на бафы в предбаннике и бои. В кровь словно впрыснули кубик адреналина. От предвкушения на пару секунд задрожали колени. В детдоме, школе и армейке так было всегда. Перед каждой серьезной дракой. Ненавижу. И обожаю это чувство. И именно из-за него я когда-то подался в разбойники. Тридцать три, тридцать два, тридцать один. Створки ворот беззвучно разъехались, открыв небольшую квадратную комнату, дальняя стена которой скрывалась в тумане. — Ну что, пошли? — Окропим снежок красненьким! город посмотрел на жующего меня, с сомнением покачал головой. Усмехнулся и первым зашел в предбанник. Спешить смысла не было. Все бафы вешаются за пять секунд до старта, но зайти нужно в течение десяти секунд, чтобы не нервировать остальных. Бафы от еды и химии отключены. Бинты тоже. На поясе только по одной бутылочке ХП, маны и запаса сил. Быстро пробежав пальцами по ячейкам, я вытащил второй нож, И зашел в комнату вслед за Лимой. Кларк, как обычно, последним. Девять, восемь, семь. Кожу пощипывает от каждого бафа. В воздухе запах озона. Три, два, один. Бой. Туман исчезает. Купол. Пошли. Привычно командует Кларк. И я, скрыв всех ребят, быстро направляюсь к стоящим неподалеку колоннам. Арена на сей раз являла собой идеальный круг, чуть больше полусотни метров, с покрытием из шершавых каменных плит. Оба выхода шириной метров по десять, каждый обрамлен парой мраморных колонн, таких, что за любой спокойно мог спрятаться слон. На вскидку больше пяти тысяч зрителей. Трибуны что-то орут, но звуки сюда не долетают. На арене только групповой чат. Гаррет и Клевы колонне. «Лиму направо!» Увидев площадку, мгновенно приказал Кларк. «А нас потом до упора тащи на десять часов!» кэ решил атаковать? Логично. И ничем другим эту десятку не объяснить. Лима и гард избегут на первых секундах воинского рывка и прямых рейнджерских атак. А Кларку и Сэму откроется тот, кто прячется за дальней левой колонной. «У варпов такой трюк не получится!» потому что я на 10% быстрее роги противника. Они просто-напросто не зайдут так далеко. Нет, конечно, враги могут ждать нас за этой колонной все, но это тактически глупо. ДИС – козырная карта противника, и они обязательно ее разыграют. Это значит, что воина и Хентера рога поведет в центр. С середины арены ДИС сможет рвануть в любую ее точку – а Гита-777 его по необходимости прикроет. Не драка, а какие-то, мать его, шахматы. Но Кларк все-таки мастер. Мгновенно все просчитал. За левой колонной, скорее всего, прячется Прист. Дис и Гита должны быть под хилом. Маг будет за дальним укрытием и с его позиции Кларка и Сэма не достать. Если только он выбежит вперед, мне навстречу. А я как раз проскользну мимо центра. С меня-то невидимость не спадет. Скинув Гаррета и Лимо, я быстро двинулся к нужной точке. И на последних секундах купола начал обратный отчет. Три, два, один, бой! Сэм сходу влетает рывком в притаившегося за колонной бородатого приста. Кларк всаживает стрелу Хиллеру в грудь. А я, резко сместившись вправо, сапаю появившуюся на дороге Гито и, обогнув Диса, устремляюсь к выскочившему из-за колонны магу. Молодой парень в синей мантии, заметив ошеломленную лучницу, швыряет перед собой засветку и атакует кого-то из ребят ледяным болтом. Быстро обхожу Детект и раскрываюсь в спину магу глубоким порезом. Станеть нет смысла. Он все равно уйдет, поэтому просто сливаю в него четыре комба очка и тут же замираю в оковах. Потеряв три тысячи хп, маг блинкается в центр и пытается снять с себя яд. Гита, выйдя из сапа кольцом, всаживает мне в грудь стрелу из своего странно изменившегося лука. Вешает метку охотника и тут же получает в спину ледяной болт от выскочившего из-за колонны Гаррета. В мою сторону бежит бородавочник лучницы. Кларк с половиной хп отпрыгивает от влетевшего в него диса. Сэм снимает устрашение ревом берсерка и продолжает фокусить бородатого. Головорез варпов станом открывается на лиме. «Пошла массовка!» Бородавочник похож на крупную клыкастую крысу. «Очень неудобный зверь. Его обязательно нужно кончать!» пет охотница влетает в меня одновременно с болтом опомнившегося мага, и к ледяным оковам и метке охотника добавляется пятисекундный стан. Собственно, этого я и ждал. Кольцом сбрасываю с себя все дебафы, опрокидываю свинью на плиты и двумя комбо-ударами набиваю на ней три очка. На арене опрокидывание работает только на некоторых призванных существах, и роги этот навык, как правило, не берут. Но я-то в команде только третий бой. сбил дом окончательно не определился. Ребята не настаивали. Вот оно и пригодилось. Два удара проходят по лежащей цели критами. Свинья визжит, Кровь из разорванного бока брызжет мне на рукав. Пет уже не жилец. Две тысячи хп. Яд его доберет. Кувырок вправо от очередного болта обнаглевшего мага. Шаг за спину, обездвиживающий удар и кара на пять комбачков очков и восемь тысяч хп. Кинжал по рукоять погружается парню в спину. Мак юзает кольцо, сбрасывая стан, но первый же тик яда скручивает его смертельной судорогой. «Веном! Гиту! У нее гидра!» Выкрикивает Кларк, и его иконка гаснет, следом за иконкой убитого мага. Спустя секунду падает бородатый прист, и Дис с ревом влетает в Сэма. Тот, выйдя из секундного стана, отвечает сдвоенным ударом клинков. Но это уже агония. Гита потрудилась на славу, расстреливая Сэма, как в тире, пока тот висел на присте, а Дис добивал Кларка. У наших колонн Лима с гартом разбираются с законтроленным рогой. А сначала боя прошло чуть больше минуты. На меня запоздало обрушиваются звуки сражения, грохот металла, хлопки тетивые, тупые удары стрел, треска рассыпающихся ледяных болтов, гробая ругань Гарта. Макс пристом мертвы, и вроде бы все пока идет по плану, и если бы не гидра, у Гиты... «Гребаный каламбур!» «Масштабируемый лук с нереальным уроном!» «Ультимейт варпов на этот бой!» И «Если Диса мне не забрать никак, то Гиту можно попробовать!» Черноволосая эльфийка, словно услышав мои мысли, оборачивается и всаживает мне в грудь стрелу, сбрасывая ХП до четырех тысяч. «Сука!» Тут же разбиваю на поясе минзурку. И, уйдя в тень, с максимальной скоростью направляюсь прямиком к охотнице. Бег в невидимости будет доступен только на 250 уровне. Но мне хватит и 130% от базовой скорости. Эльфийка, полностью переключившись на меня, пускает две осветительные стрелы. Право-лево, с пересекающимися областями. Но кратчайшее расстояние между двумя точками, как известно, прямая. И я, обогнув область первой стрелы по дуге, успеваю проскочить, пока вторая не преградила дорогу. «Глубокий порез!» Охотница вскрикивает, и я, уже раскрывшись, оглушаю ее коварным финтом. «Получи, сука!» Проскользнув ей за спину, разряжаюсь искусным ударом и тут же накидываю на руку цепь. «Цепная связь!» «Прикольная фича!» «Очень популярная у бандитов вайдары!» Но на арене из-за пятнадцати бесполезных проходных талантов ее используют редко. Гита скидывает стан, отпрыгивая на тридцать метров вправо. Мои ноги опутывает какая-то липкая дрянь, но цепь тянет меня за охотницей. Приземлившись по кошачьи, девчонка бьет мне сапогом в живот, вскидывая свой уродливый лук и всаживая в плечо стрелу. «Вот же стерва рука стоя! В ту же секунду сереет иконка Сэма. Ледяными обломками рассыпается вражеский рога. Едис, мгновенно оценив ситуацию, гремя на ходу доспехами, бежит к Гарету. Лима восстанавливает магу ХП. Жаль, что до меня опять не достает. Левая ладонь яростно оскалившейся Гиты вспыхивает зеленым колдовским светом. и Я, зная, что за этим последует, ухожу в танец с тенями. Весь дамаг от по охотнице распределяется между восемью появившимися вокруг нее призрачными целями. Я отхватываю свою дозу урона и, дождавшись отката обездвиживающего удара, отправляю лучницу в нокдаун. Яд и предыдущая атака уже сожрали две трети ее хп. «Поэтому я завершаю трехочковой карой, бью обманным ударом и провожу удушающий захват, набирая еще три очка, дабы иметь возможность маневра». Дис с удара сносит разрядившегося в него гарата, скидывает устрашение ревом Берсерка и, вскинув на плечо свой чудовищный меч, бежит к хрупкой Престессе. «Тело задушенной эльфийки выгибается у меня в руках». Я кидаю труп на пол и бегу следом за воином. Две тысячи хп! Я ему на один удар! Как же не вовремя прошел по гарату этот крит!» Блеснувшее лезвие рвет ткань на плече Улимы и почти в ноль скидывает ее хп. Закусив от боли губу и покачнувшись, Престессов скидывает руки. Кувырок, глубокий порез по бедру воина. Он вновь заносит меч. Кувырок в сторону. Сверху падает прилетевшее от лима лечение. Меч с треском разрубает девчонке плечо, и она, нелепо взмахнув руками, валится на землю окровавленной куклой, гребаные спецэффекты в действии. Дис, у которого осталось еще 13 тысяч хп против моих семи, резко оборачивается и режет мне скорость устрашающим ревом. Обернувшись, Пячусь, стараясь выглядеть жалко и про себя считая секунды тикающего на нем яда. Пять комбо-очков, тут главное рассчитать и ни в коем случае не уворачиваться, иначе попаду под мгновенную расплату. Шесть. Семь. Резко бросаюсь вперед и разряжаюсь воину в грудь завершающей карой. Огромный двуруч падая попадает мне почти по шее. Во рту сразу появляется противный привкус, а перед глазами полыхает багровый туман. Девять. Меч вновь взлетает. На перекошенном от напряжения лице Диса мелькает торжествующая улыбка. И он замирает на десятом тике моего чудесного яда. Парализ! Да! Обманный удар. Укус скорпиона. Не зря я все-таки выполнял мастера. Скольжение за спину. Коварным финтом перевести паралис в оглушение. Подлый удар. И снова кара. Все. Острее кинжала пробивает воину шею. Дис вздрагивает всем телом. И скрежетнув мифрилом, валится на плиты у моих ног. Внимание. Первый полуфинал. 5 на 5. Гладиаторс Эст. От 180 до 199. МДМ. Варпс. Завершён победой МДМ. Администрация игры поздравляет гладиаторов МДМ. Кларк Уайт, Лима Нейше, Сэм Нейше, Гаррет Арс, Крис Веном. С выходом в финал Восточной Лиги Претендентов. Рев зрителей рушится на меня подобно цунами. Перехватываю кинжалы, раскидываю руки... И, обводя взглядом трибуны, дерзко улыбаюсь болельщикам. Кошелек команды звенит, как игровой автомат с выпавшими семерками. Перед глазами все еще плывет туман. Но пофигу. Мы уже на Европе. Резко опускаю руки. И так же резко кланяюсь. Людям это нравится. А нам немного денег не помешает. Во время всего боя и в течение пяти минут после него, каждый болельщик может забросить немного денег в кошелек понравившейся ему команды. У пятерок нашего уровня, как правило, выходит не больше десяти золотых за выступление. Но сегодня мы, походу, установим личный рекорд. Деньги нужны. Мне даже страшно подумать, сколько может стоить выданный майком кинжал. Но когда-нибудь я куплю себе такой же. Вот уже четыре года большую часть времени провожу в игре. А раз уж игра стала твоей жизнью, ее нужно сделать максимально комфортной и интересной. Закончив с поклонами, я крутанул в ладонях ножи, убрал их за пояс и, помахав трибунам, направился к выходу. Я не очень люблю людей, а когда их много, и они орут. Не люблю тем более. Подходя к перекрытым пленкой и воротам, я мазнул взглядом по окровавленному телу Лимы и вздохнул. Если бы не ее прощальный хил, не арендованный майком нож и не тактика Кларка, этой победы бы не было. Хороший прист всегда умирает первым, а каждый бой складывается из сотни таких вот «если». Ребята уже в раздевалке, а их тела еще полежат, радуя своим видом болельщиков, и исчезнут только с исчезновением арены. Ведь трупы и кровь — это по-своему красиво, и не просто так эти баи, названные гладиаторскими. В комнате подготовки царило радостное оживление, а при моем появлении народ дружно зааплодировал. Чувствуя себя не в своей тарелке, я с сомнением оглядел улыбающиеся лица, нашел взглядом Лиму и кивнул. «Спасибо». «А до нас ты свою фирменную улыбку не донес?» Еще шире улыбнулась Престесса, И, приблизившись, прошептала мне на ухо так, чтобы слышали все. «Ты когда улыбаешься, Крис, старайся это делать естественно, а не так, словно кто-то растягивает тебе рот. Тренируйся, и к тебе потянутся люди, заведешь новых друзей!» «Да мне и вас-то с Майком уже много!» — хмыкнул я, глядя настоящего посреди комнаты менеджера. «Нахрена мне кто-то еще?» «Если бы ты не был таким социопатом, то, скорее всего, тебя не было бы в команде!» Смерив меня взглядом, улыбнулся Майк в ответ. «Но мы тебя все-таки нашли, и сегодня ты вытащил бой! Да выплюнь уже эту жвачку! И сдай по-быстрому квип, от у меня срочно требует шеф!» «Чего это, социопат?» Поинтересовался я, перекидывая менеджеру оружие и броню. У моего канала на Твиче около ста тысяч подписчиков было. Будь ты пообщительнее, их было бы за миллион. Приняв трейд, пояснил Майк. И подписать с тобой контракт у нас бы вряд ли получилось. Ты прекрасно это знаешь и без меня. Ну все, ребят. Менеджер поднял руку в прощальном жесте и напоследок оглядел нас. «Вы лучшие! Спасибо за великолепный бой, и послезавтра в полдень жду всех в офисе. Деньги перечисленные. Удачи!» Майк кивнул и скрылся за дверью. Эффектнее, конечно, на его месте было бы растаять, подобно чеширскому коту, но в Арконе такой трюк, увы, не пройдет. Комнату подготовки покинуть можно только на своих двоих. Тут из игры-то не везде разрешено выходить. «Нет, кнопку логаута можно нажать даже на площади героев Вайдары, но тогда твоего перса автоматически портанет на кладбище, что в пяти километрах от городских стен». «Сомнительное, я бы сказал, удовольствие». «Так, ты не забыл, что у нас завтра праздник?» Тронув меня за рукав, напомнила Лима. «Ну да, помню, как же. У Лимы с Сэмом завтра годовщина свадьбы, и им зачем-то понадобился я». «Не то чтобы меня радовала перспектива проторчать несколько часов на бессмысленном, с моей точки зрения, мероприятии, но отказываться глупее вдвойне. Мне в этой команде еще минимум год играть, так что усложнять не стоит». «В час по местному в «Лебеде»,» — обернувшись, уточнил у девушки я. «Да, все правильно», — кивнула Эльфейка. «И еще ты говорил, что у тебя есть подруга. Обязательно приходи с ней». «Мы все хотим познакомиться с этой отважной женщиной!» «Обязательно!» Хмыкнул я и, попрощавшись с ребятами, покинул помещение, пока Лиме в голову еще какая-нибудь идиотия не пришла. «Нет, конечно, Дашу позвать можно, да только пошлет она меня по известному адресу. Свою подругу я уже успел изучить хорошо. Выйдя в коридор, я сразу же повернул направо и открыл ключом первую попавшуюся дверь». Оказавшись в личной комнате, нажал кнопку выхода и сел на кровать, ожидая, пока дотикают секунды появившегося перед глазами таймера. «С игрой на сегодня все. Есть важные дела в реале».